Наконец я свернул на обочину, начал похлопывать его по плечу, успокаивать. Сквозь рубашку чувствовал, какая горячая у него кожа. В нем словно пылал жаркий костер. «Успокойся, ЛТ, не надо так убиваться», — говорил я. «Мне так ее недостает, говорил он, всхлипывая, и я с трудом разбирал слова. «Чертовски недостает. Я возвращаюсь домой, а там нет никого, кроме кошки, которая плачет и плачет».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 Родился в 1918 известный тележурналист с 1968 -го года, ведущий программы «60 минут» телесети CBS. Раттер Дэн родился в 1931 известный тележурналист, ведущий вечернего выпуск новостей и программы «48 часов» телесети CBS, частый гость программы «60 минут». Поэтому я не отводил глаз, не решался обнять его.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 Он замолчал. Взгляд его устремился в далекое далеко. Должно быть, он представил себе красотку Лулу на кровати в дальней комнатке невадского борделя на колесах. Красотку Лулу в одних чулках, ублажающую какого-то кабеля под голоса Стива Эрла и Дьюкс, поющих шесть дней в дороге или под доносящуюся из телевизора мелодию голливудских сквайров. Эрл Стив родился в 1955-м, Известный американский музыкант, солист группы «Дьюкс». Красотка Лулу — проститутка, не покойница. А автомобиль, найденный на обочине, маленький Субару, купленный ею до свадьбы, ничего не значит. Я могу вот поверить, если захочу. Он вытер мокрые глаза внутренней стороной запястья. «Конечно!» — кивнул я. «И правильно. ЛТ».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 А кроме того, он и не мог ее убить, потому что любил. Рослин хмыкнула, иной раз она издавала этот отвратительный звук скептицизма. Даже после почти тридцати лет совместной жизни звук этот вызывает у меня желание повернуться к ней и наорать, требуя, чтобы она отказалась, наконец, от этой мерзкой привычки, или озвучивала свои мысли, или молчала в тряпочку.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 скажем ЛТ продолжает надеяться на лучшее. Дело в том, что кровь, обнаруженная на переднем сиденье, принадлежала не человеку. Эксперты управления полиции Невады установили это меньше, чем за пять часов. Ранчер, который нашел Subaru красотки Лулу, увидел стаю ворон, кружившую в полумиле от того места, где стоял автомобиль. Пройдя эти полмили, он нашел не расчлененную женщину, а расчлененную собаку.